Глава 65. Так начался большой процесс об убийствах в Бальстаносе. Извольский выдал всех. Были арестованы и привлечены к делу Биттенбиндер, Эттингер, Гиссер с сыном и Вера Юрьевна. Стараниями графа де Мерси, американского атташе и внезапно появившегося в Стокгольме одного майора из английской разведки остальных членов лиги, Привлекли только в качестве свидетелей. Мадам Мари арестовали в Варшаве во время циркового представления, когда она готовилась исполнить соло на метле. Долго не могли разыскать следов Лили, покуда в кабачке ночная вахта, один подгулявший матрос не объяснил, что девчонку нужно искать не ближе порт Саида, но на каком корабле она уплыла, сказать он не может. Еще при следствии обнаружилась борьба за политическую окраску процесса. С одной стороны, Бистром, выступавший как гражданский истец со стороны Веры Юрьевны, она лежала в тюремном госпитале, раздувал политическое пламя. С другой стороны, защита группы Хаджет-Лаша, два видных шведских адвоката, и заинтересовавшийся загадочным делом прибывший из Парижа, чтобы выступить бесплатно защитником Хаджет-Лаше, знаменитейший адвокат Жюль Рашфор. Эти три блестящих ума сворачивали весь процесс в сторону чистого психологизма. Фрейд, Шпенглер — вот вехи, по которым можно было подобраться к жуткой загадке Бальстанеса. Бистром отчаянно боролся против психологизма, но не в силах был справиться с десятком понаехавших шикарных журналистов. Его выслушивали вежливо и, отойдя, смеялись. Сентиментальный немец вместе с авшами вывез из России Карла Маркса и хочет заставить нас считать его чудотворцем. Бистром мечтал о рупоре на всю Европу. Вместо этого не было газетной заметки, где бы его не высмеивали под тем или иным видом, Изображали в карикатурах, перевирали его слова, приписывали ему идиотские поступки. Когда в первый день суда он появился в ложе журналистов, раздался смех в публике. Бистрома узнали по карикатурам. В зале присутствовал весь дипломатический корпус. Первые ряды занимали нарядные женщины. Из видных русских присутствовал генерал Юденич в штатском платье, усатый, важный, без видимых следов недавнего разгрома. Следователю он дал показания, что действительно некий Хаджет Лаше однажды явился к нему, но о чем он тогда говорил, генерал не припомнит. Больше ничего он не мог прибавить к своим показаниям. Подсудимые вели себя, как все подсудимые, заслонялись рукой от фотографов, с видом равнодушия поправляли галстуки, перелистывали обвинительный акт, Не глядели в публику, с особенным вниманием слушали слово-говорение. Один лаша сидел, как на сцене перед рампой, в белой черкеске, с малиновым вырезом рубахи, блестевшими глазами обводил зал и, когда замечал на женских лицах впечатление, честолюбиво усмехался. С особенным интересом публика ждала показаний свидетеля Налымова, Но он будто выдохся, как резиновый шарик, проткнутый булавкой. Отвечал на вопросы скучно, сухо, даже с некоторой осторожностью. О своих отношениях к подсудимой Вере Юрьевне ограничился общими чертами. Мы оба принадлежали когда-то к высшему обществу. Оба установили свою полную беспомощность в жизни, оба пошли на дно. Мы ничего не ждем, и ни на что не надеемся. Это, если хотите, известного рода эпикурейство. Нас связала и связывает. Вера Юрьевна со скамьи подсудимых, похожая худым лицом и стриженной головой на посидевшего от ужаса подростка, подняла было руку, привстала, но он даже не обернулся к ней. Если угодно суду знать, то я сообщаю, что в период следствия мы юридически узаконили наши брачные отношения. Это его заявление вызвало ропот среди публики, некоторые зааплодировали. На вопрос судьи, что могло связывать Веру Юрьевну с Хаджет-Лаше, Налымов ответил тем же спокойно скучным голосом. Преследование константинопольской полиции за уголовное преступление, совершенное фактически Хаджет-Лаше, но приписанная им моей жене. «Лжет!» — крикнул бешено Хаджет Лаша. «Мерзавец! Докажи!» Судья остановил его. Дело шло об убийстве в публичном доме, который содержал Хаджет Лаша. Дело в том, что в первый год эмиграции моя жена... Он опустил голову, как бы раздумывая, и снова вялым голосом. «Моя жена была завербована в дом терпимости». Вот сущности и все. На третий день процесса выступил Бистром. Как Робеспьер, сжимая в руке скрученную рукопись, он начал. Господа судьи, я выступаю как гражданский истец подсудимой Чувашевой. Ее обвиняют в укрывательстве преступления, в том, что она не донесла полиции. Почему она молчала? Кто такая подсудимая Чувашева? Это лист оторванной бурей от дерева и растоптанной подошвами. Это иммигрантка, господа судьи. Сердитый ропот среди части публики. Ее привязывало к жизни только одно — женское чувство, столь же болезненное, иступленное и безнадежное, как вся ее иммигрантская судьба. Ради этого чувства она, обезумевшая от ужаса, запертая в пустой комнате, Без еды и питья молчала, потому что Хаджет Лаша сказал ей, если донесешь полиции с Налымовым, будет то же, что с Кальви, леви Ардашевым, или с Греком в публичном доме, или с недавним компаньоном Хаджет Лаша, одним из агентов Деттердинга, грязным спекулянтом Левантом, зарезанным по приказанию Хаджет Лаши. Но, господа судьи, нас здесь гораздо больше интересует не причина молчания подсудимой, а причина появления на политической арене таких персонажей, как Хаджет Лаша и его бандитской шайки, именуемой Лигой, аккредитованной такими высокими политическими лицами. Причин для появления Хаджет Лаши много. Я укажу только на главную. Причину всех причин. Это страх... Перед пролетарской революцией. Резкий свист в зале. Здесь уже действует единодушно, я бы сказал опрометчиво, все могущественные силы, которые посылают Деникина на Москву, Юденича на Петроград и всовывают каминные щипцы в руку Хаджетлаша, чтобы он опустил их на головы тех лиц, чьи фамилии обнаружены следствием на неиспользованных мешках в Бальстанесе. Хаджет Лаша — наемный убийца, но он достоин своих хозяев. Идеология у них одна и та же, разница лишь в масштабах. Хаджет Лаша при помощи раскаленных щипцов пытает свои жертвы, вымогая у них чеки в 30 тысяч крон. Его хозяева при помощи Версальского мира обрекают на муки голода, физического истощения и отчаяния сотни миллионов тружеников. И готовят для еще более страшных пыток уже не каминные щипцы. Готовят новую мировую войну, чтобы раз и навсегда утопить в крови самую надежду на освобождение утрудящихся. Чтобы оставить лишь самое необходимое число обезличенных рабов, прикованных к стальным жерновам капитализма. Война за рынки, за нефть, уголь, руду. О, в этой части хозяева договорятся о разделе между собой. Но глубочайшая сущность Версальского мира направлена всем жалом на истребление революции. Председательствующий, под возмущенные возгласы публики, остановил Бистрома, предложив ему говорить по существу. Бистром вытер платком лоб и продолжал о вере Юрьевне. Конец его речи был скомкан, Он не сказал и половины того, что хотел. Его проводили молчанием, насмешливыми, злыми взглядами. При выходе из зала суда к нему подошли двое. Рослые, широкоплечие, тяжелоногие, в синих тяжелых пиджаках. Морщись улыбками, они сказали ему. «Хорошо было сказано, дружок». «Не горюй, что тебя не слишком ласково приняли. Кому нужно, тот понял». И эта мимолетная встреча вознаградила взъерошенного Бистрема за неудачу. Приговор суда был таков. Хаджет Лаше к десяти годам тюрьмы, остальных от восьми до трех лет. Марии была признана невиновной, Вере Юрьевне дали полтора года тюремного заключения. Налымов остался в Стокгольме. Раз в неделю он посещал в тюрьме Веру Юрьевну. Из гостиницы переехал в недорогой пансион. Стал весьма сдержан в денежных тратах, даже скуповат. Через день ходил в кинематограф, умеренно пил. Пристрастился обкуривать пенковые мунштуки. Словом, жил тихо, черт его знает. Иногда сам себя спрашивал, зачем он живет на свете. Бистром. Если житейские события некоторых из персонажей хотя бы отчасти пришли к какому-то завершению, жизнь Бистрома только-только начала организовываться. Он написал несколько статей и уехал в Германию, сжимаемую смертельными объятиями Версальского мира. Там след его на некоторое время затерялся. В Советской России революция продолжала победоносно разворачиваться, опрокидывая все планы Версальских мудрецов и надежды иммигрантских комитетов. В Лондоне и Париже с золотых перьев слетали новые ядовитые капли, вызывая новые волны исторических событий. Так на гребне одной из волн поднялся было над рубежом Советской России всадник в польской конфедератке и занес уже саблю для удара, но ответная волна гнева опрокинула это жалкое подобие воина.